Глава двадцатая. Догба и ритуал. Вернувшись из редакции Судорского Вестника, я застала Дэна за чтением бумаг из нашего с лёлечкой семейного архива. «Однако и длинные же у тебя родословные», — сказал Дэн, увидев меня в дверях. «По сравнению с тобой я плебей, быдлос». «Надеешься, буду возражать?» — спросила я, снимая пальто. Дэн валялся одетым на постели, разбросав поверх одеяла бумаги из папки, как я успела заметить, некоторые из них помял. «Слушай, на кой хрен тебе весь этот мусор?» — спросил Дэн. «А ты какого дьявола шарился в моих вещах?» «О, породистая зайка, сколько высокомерия! Дворянские корни наконец дали о себе знать!» «Не ерничай!» «Ладно, не буду!» Дэн вскочил и за талию притянул меня к себе. «Ты разве забыла? Дин и Дэн!» «Дин, Дэн, это мы, и у нас с тобой все общее!» «Пусти!» «Не, Дэн!» «Не путю!» Крепко обхватив за плечи, Дэн покачал меня в своих объятиях. Опустил голову и легонько подул в шею, щекоча горячим дыханием, провел губами от уха и до плеча. Раньше это действовало на меня безотказно. Да и сейчас внутри поднялась теплая волна, ноги стали ватными. «Дэн, подожди, Дэн. Что? Если бы ты знал обо мне все, может, ты бы не захотел, чтобы у нас было что-то общее?» Последние слова я почти прошептала но Дэн все равно услышал. Его глаза тут же зажглись любопытством. — А что такое? зайка побегай-ка уже кого-то тут зарезала, да? И кого же? Ты знаешь, я бы на твоем месте тоже не удержался. Ей-богу, здесь есть много народу, который прям-таки просится, чтобы его зарезать. Из чувства сострадания. — Дэн, Дэн, перестань. Я говорю серьезно. Вот тут, в этом архиве... — Зайка... Дэн сплеснул руками наконец-то отпустил меня. — Только не говори мне, что всерьез воспринимаешь всю эту заплесневелую туфтень. Эту гниль веков, протухшую в закромах малой родины. — Послушай, ну почему ты такой? — Что? Ну что? Какой? — Чёрт, я слово забыла. — Саркастичный. — Да, саркастичный. — Перестань насмехаться. В этих бумагах нет абсолютно ничего смешного. — Дина, в этих бумагах нет ничего серьёзного. Дэн перестал улыбаться. — Я не саркастичный, я реалист. — Правда, зайка, слушай, ты меня пугаешь. Такое чувство, что ты немножко того, этого. — Что? — Всё? степинг брэк Дэн выставил передо мной раскрытые ладони жестом судьи, останавливающего поединок на ринге. «Давай тебе покажу. Сейчас». Он подбежал к постели, порылся в разбросанных бумагах, схватил одну далеко, на вытянутой руке отставил от себя лист, встав в позу средневекового глашата и прочитал с выражением. «Память об умершем близком человеке гонит нас поклониться мертвецу, ибо видим в нем Бога, имя которому смерть. Смерть — вот итог всякого жизненного пути и высшая ступень развития человеческого существа. Выше, представляешь? То есть что Эйнштейн, что Эйзенштейн, что Вася Пупкин — все на высшую ступень, не меньше. Это полная чушь, разве ты не видишь? Все, чего достигаем мы, будучи живыми, формирует и определяет конечное таинство метаморфозы, называемой смертью. Энергия смерти в тысячи раз сильнее энергии жизни, ибо источник ее лежит в области не материи, но духа, и на порядок выше ее свойства и сила. Некроманты, восприявшие знания от рода древних непрекаянных, сохраняют ее секрет. Непрекаянный? Бомжи? Блин, зайка, ты способна серьезно относиться к этим разглагольствованиям? Или вот? Обряд, известный как ритуал вечной ночи, представляет собой по сути человеческое жертвоприношение, совершаемое добровольно. В ходе его маг-некромант, умирая, производит разделение энергетических оболочек, в которых обитает его душа, отделяет тело от духа и заключает последний в сосуд филактерию. В оккультном трактате догмы ритуал» знаменитый Элифас Леви объясняет магическую некромантию как способ оживления астральных оболочек. Нет, зайка, как хочешь, но, по-моему, это трындец. «Догма ритуал» — отличное название для похоронного бюро, не находишь? И дальше. Личем становится некромант с умерщвленным телом и сохраненной душой. о -хо, хо слушай, Зайцева, я тебя не узнаю. Ты же умная девушка. Насколько помню, ты даже Гарри Поттер не хотел читать. А тут, не разочаровывай меня, Дин, ну правда, выкинь всю эту мутотень не парь себе мозги. И мне заодно. Дэн ерничал, веселился, кривлялся и подкалывал. В какой-то момент мне захотелось сделать, как он советовал, выбросить весь старинный мусор. На худой конец загрузить его в какой-нибудь музей или отдать психопату Тунганову. И вернуться в Москву, забыв весь этот морг, все эти мрачные тайны и пугающие фантазии здесь, в суды же. Навсегда. Но потом я вспомнил о смерти Лелечки, о ее предостерегающем письме, полном любви заботы обо мне. Кто-то отнял у меня мою Лелечку, кто-то уничтожил моих родителей. Это реальность, а я опять малодушничаю. Но если сейчас уеду, уже никогда не найду в себе силы вернуться. Дэн продолжал насмехаться надо мной. Я хотел ему ответить, но поняла, что он все равно не услышит. Дэн очень самоуверенный, и ведь это не его родственники погибли, верно? Поэтому я молча собрала разбросанные бумаги, сложил их в папку и спрятала все в стол. «Уходи», — сказала я Дэну. Но Дэн, конечно, никуда не ушел. Наоборот, приблизился настолько, что два его глаза слились для меня в один. Огромный нежный циклоп дышал в такт со мной, я слышала, как билось его сердце, я чувствовала свое. А потом все перемешалось, и уже не нужно было различать, где он, где я. Все слилось и подчинилось единому ритму, и я закрыла глаза. Ночью я услышала странный звук. Он шел прямо из стены. Что-то шуршало и сыпалось там, словно это была не стенка, а стекло огромных песочных часов. Что-то возилось за ним, тихо царапалось и ворчало. А потом я услышала слова «Время пришло». Всего два слова. «Время пришло». уехав в судыш по объездной, Валера Ершов заметил, что в городе творится неладное. Возле кладбища торчали криво припаркованные у ограды сразу две полицейские машины. Рядом приткнулся белый санитарный рафик, числившийся при морге. Толпа мужиков с вытаращенными глазами терлась возле рафика. Менты отгоняли их. При виде этой странной тревожной картины собственные злоключения в глазах Валеры слегка потускнели. Не доезжая до ворот кладбища, он остановил машину. И разглядев среди полицейских давнего знакомого, подошёл к нему. Привет, Лёх. Что случилось? Твоё какое дело, огрызнулся полицейский. Валера усмехнулся, похлопал себя по карманам, вытащил мятую пачку сигарет и зажигалку и протянул приятелю. Чего взвинченный ты такой, спросил он. «На, кури. Лёха покосился с недовольным видом, но сигарету взял. Оглянувшись, никто из начальства не видит, прикурил от Ершовской зажигалки, выдохнул дым и сказал вполголоса: Тунганову грохнули. — Да ты чё, это который судорский вестник? — Ага. — Да ладно, копать-колотить. — Вот тебе ладно. Да как ещё убили-то? Снова оглянувшись по сторонам, Лёха наклонился к Валерии и сказал почти на ухо. — Башку отрубили и самого в куски, прикинь? — Офигеть. — А где он? В смысле, тело-то его? Где нашли? — Его бы, наверное, вообще никогда бы не нашли, если бы не бабка тут одна. Чего-то ей вдруг втемяшилось именно сегодня на кладбище припереться, родных помянуть. Вот она и заметила, что в соседней могиле кто-то ковыряется, земля вокруг разбросана, на снегу кровища. «Кровища?» — Валера судорожно глотнул. Перед глазами встала памятная картина. И глаз. «Ага. Тот, кто Тунганову грохнул, прикопал его в чужой могиле. Если б не бабка эта дотошная, никогда б Тунганова, скорее всего, уже не нашли бы». «Копать-колотить, грёбаные матрёшки!» «Не то слово. Наши думают, что убийца-бомж. тот старик в бинтах. Видел его?» Валер кивнул. «Старик этот какой-то двинутый. Наши уже ловили его пару раз в обезьянник сажали. Но он даже не говорит, по-моему, так, лепечь что-то невразумительное. Если ты и вправду его работа, вряд ли он когда-нибудь ответит за свои делишки. Сразу видать, по нему психушка плачет. Посадят старичка на голопередол. Всего и делов. Отвертится». «А где он сейчас? Взяли его? Допросили?» «Какой там? Обычно он на кладбище ошивался, теперь не будь дурак, слинял. Вот и думаем, где его искать. А могила-то, кстати говоря, свежая. Знаешь чья? Чья? Вольской!» — сплюнув, сказал Лёха. Валера похолодел. «Бедная Динка!» Лёха выкинул бычок и сказал в полголоса. «А знаешь, что мне сейчас больше всего интересно?» «Что? Интересно, что этот паршивый интеллигент Тунганов делал на кладбище ночью». Кровь свежая, вечером допоздна у себя в редакции сидел, есть свидетели. Значит, убили его здесь ночью. Спрашивается, на кой хрен он ночью на кладбище поперся? Ну, очень интересно. Угрюмым свинцовым взглядом Леха обвел кладбище. Валера посмотрел на Леху и подумал, что ему интереснее узнать, где убийца. Ужасная мысль пришла в голову. Этот бомж с потекшей крышей приставал к Дине и место убийства могила Вольской. А что, если это не случайно совпадение, а одержимость? Кто скажешь что творится в голове сумасшедшего? На что он способен? — Мне ехать надо, — сказала Валера и побежал к машине. — Вымыть автомобиль, заныкаться подальше. Все дельные советы дяди Андрея Огородникова моментально вылетели у него из головы. — Динка, надо срочно ее увидеть, убедиться, что все в порядке с ней. Предупредить! Сны были ужасными. Снова дом, старик, маленькие дети и голос, голоса. Проснувшись, я почувствовал себя больной и разбитой. С трудом поднялась, оделась, умылась, вышла на кухню. Дэн стоял у окна. «Я смотрю, ты даже это не выкинула», — сказал он. «Что это?» — Дэн с усмешкой указал на кастрюлю с Ванькой мокром Несчастный Лелечкин бальзамин совершенно облысел Последние листья опали, усеяв подоконник черным сухим ковром. «Он еще может ожить». Я взяла стакан, налила в него тёплой воды из-под крана и вылила в кастрюлю с цветком. «О да!» — усмехнулся Дэн. «Иногда они возвращаются». Он сунул мне в руки чашку с кофе. «На, выпей, для тебя сварил». Дэн бывает таким милым временами. Я взяла чашку и, пару раз отхлебнув, прошла с ней в комнату, уютно расположилась в кресле. Голова тяжёлая, надеюсь, кофе поможет. В дверь позвонили. «Так, вот и они». Воскликнул Дэн и выбежал в коридор, чтобы открыть дверь. «Они? Кто это они? Кого он тут ждёт в моём доме?» Мне показалось, что сон продолжается. Дверной замок щёлкнул. Потом я услышала шаги. В комнату вошёл доктор киржач а вслед за ним давишний покупатель Генрих Францевич. Кажется, его фамилия Маркевич? Все трое стояли, молча глядя на меня с видом заговорщиков. От этого зрелища у меня по спине побежали мурашки. «Дэн, что всё это значит?» Дэн застенчиво улыбнулся. «Это значит, что время пришло, Дина Сергеевна», — сказал Маркевич. Я вздрогнула. «В смысле? Вы что, явились опять уговаривать меня продать дом? Дэн, ты ради этого их сюда привел?» «Ваш жених, Дина Сергеевна», — нравоучительным тоном пояснил Маркевич, — «хотел сорвать куш, положить в карман лишний миллион. Он, знаете ли, получил вашу почту вместо вас. Из письма руководителя моей фирмы узнал, какое выгодное предложение мы вам сделали». и решил, что справиться с продажей вашей собственности лучше вас. Он стер письмо из вашей почты, чтобы оставить вас в неведении, а по приезде в судаж первым делом связался со мной. Он вас продал, как-то вас говорится. «С потрохами», — с усмешкой подтвердил доктор. «С потрохами». Ему невдомек, что нам нужен не столько дом, сколько, впрочем, об этом после. Понимаете, у него на службе сорвалась очень крупная сделка, он из тех молодых людей, кто не способен пережить крушение собственных желаний. Слабый человек. «О, начинается!» — усмехнулся Дэн и подмигнул мне. «А знаете что? Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Так что я, пожалуй, пойду». «Дэн! Дэн!» «Нет, он не уйдет. Не оставит меня с этими странными людьми». В горле у меня внезапно образовалась пустыня. Язык прилип к пересохшей гортани, я не могла выдавить ни звука, только шалела пялилась на происходящее. «Дэн, не уходи, только не теперь!» Дэн помахал мне рукой, улыбнулся и вышел. «Нет, не верю. Дэн хитрит сейчас, чтобы спасти меня. Он, конечно, вернется, зайдет им за спину и...» Прихожая хлопнула дверь. Маркевич поглядел на меня с сочувствием. «Пусть идет, Дина Сергеевна. Он предатель. А нам с вами необходимо провести обряд». Доктор поморщился. «Генрих Францевич, вы что, и вправду намерены руководствовать с этой голематьей?» «Голематья? Не понимаю». «Чушь, бред, глупость, Генрих Францевич, по-нашему». а по вашему». Маркевич презрительно засмеялся. «Это глупость для глупца, вы просто ничего не понимаете, а для посвященного здесь все предельно ясно», добавил он нравоучительным тоном. Доктор фыркнул и закатил глаза. Иностранец сказал. «Игорь Ефремович, ваши иронии неуместны». «Я верю в науку», весело сказал доктор, разведя руками. «Вернее, в ту ее часть, которая вам доступна», высокомерно улыбнулся Маркевич. «Магия тоже наука, но высшая, сакральная ее часть». Вас никогда не удивляло, что Ньютон, Дарвин, Нильс, Бор были глубоко верующими людьми? Хотя да, вы уверены, что наука обязана базироваться исключительно на грубом материализме. Так вот, та наука, к которой имеете отношение вы, это примитив, наука-вульгарис. Истинное знание принадлежит другим». Доктор рассмеялся и процитировал. «Кто идет по пустой лестнице? Идет никто. Доверься вечной юной вестнице и вскрой гнездо». Из мглы и хаоса поднимет никто всех из ничто. Когда ты друг, в круг солнца первый, седьмой индикта луне четырнадцатый круг. Это же бредище бредовое. Игриф Римыч, в этих Катренах описано место, время и способ достижения цели. Ваш Тунганов тоже ничего в этом не понял. Однако для посвященного в этих строчках заключена предельно ясная инструкция. Пустая лестница, вымершая иссякший на земле род. Никто не идет, то есть у рода нет наследников. Дина Сергеевна – дочь Анны Александровны Зайцевой, двоюродной сестры Елены Николаевны Вольской, последняя представительница рода Вольских паниных вечно юная вестница – это, конечно, заря. никто богиня ночи и смерти, та, кому мы приносим жертвы. Гнездом назван склеп, в котором хранится тело прародительницы. Очевидно, что открыть его сумеет только человек доверенный, друг. Что касается индикта, индиктион – период в 15 лет для исчисления эпоха событий. В старину так считали все, потом стали считать те, кому более всего была важна точность — алхимики-оккультисты, маги. Да какой точности вы говорите, если эти ваши индикты могут высчитываться от разных дат? Византийский начинает цикл с 1 сентября, римский — с 1 января. Как раз это мелочи для их уточнения имеются другие системы. Важнее то, что в тройном циклическом счетчике, где индикт менялся от 1 до 15 и вновь начинался с единицы, круг Солнца менялся от 1 до 28 и возвращался к единице, круг Луны от 1 до 19 и также возвращался к единице. Сочетание чисел ряда способно повториться лишь через число лет, равное произведению этих чисел, то есть 15 на 28 на 19 через 7980 лет. На протяжении восьми тысяч лет вы с годом в этой системе уж точно не промахнетесь. Что тут происходит? Мне пришлось собрать все силы, чтобы задать этот вопрос. Язык еле ворочался во рту. В глаза словно клею налили. Это после кофе. Меня удалила такая слабость. Руки, ноги, тело, все стало ватным. Я сидела в кресле не могла пошевелиться. А эти двое даже не взглянули в мою сторону. Мой возглас произвел на них эффект меньше, чем писк комара. Они обсуждали свои дела, не обращая на меня внимания, словно я была для них скучным, надоедливым ребенком. Или умерла. «Послушайте, что вам от меня нужно?» Маркевич повернулся ко мне и с приятной улыбкой на лице ответил. «Как что? Бессмертие?»